Глава 79. Неутомимый следопыт. Зеп вернулся к месту, где была привязана его кобыла. Заросли были ему хорошо известны, и он пошел к просеке напрямик. Он снова отправился по следу сломанной подковы, в полной уверенности, что след этот приведет его к Каса-дель-Корво, След шел вдоль дороги, соединяющей переправу через Рио-Гранде и Форт-Индж. Эта дорога была шириной в полмили. Явление обычное для Техаса, где каждый всадник едет где хочет, придерживаясь лишь общего направления. Лошадь со сломанной подковой бежала по краю этой дороги но на расстоянии 4-5 миль от форта Индж она вдруг свернула под таким углом, что должна была выйти прямо к плантации по декстера был в этом настолько уверен, что почти не смотрел на землю, а ехал вперед быстро, как будто его путь был отмечен дорожными столбами. Хотя Зеб был убежденным противником верховой езды, на этот раз он закончил свой путь в седле. Долгие странствования пешком по прелии и лесным зарослям сильно утомили его. Только время от времени бросал взгляд на землю, но не для того, чтобы убедиться, не сбился ли он со следа сломанной подковы, а в надежде узнать что-нибудь новое. Местами земля в прерии была настолько тверда, что на ней не осталось следов. Неопытный человек мог бы подумать, что он первый проезжает здесь. Но Зепстумб был опытным следопытом. Он с точностью до дюйма знал, где снова увидит след на более влажной и мягкой почве. Если случалось иногда, что старый охотник терял след, он быстро находил его, сделав зигзаг. Уверенно, хотя и осторожно, охотник приблизился к плантации Поинт-декстера. Над верхушками акаций показался зубчатый парапет Асотеи, и вдруг что-то, что он увидел на дороге, сразу изменило его поведение. Вместо того, чтобы оставаться на своей кобыле, он соскочил с седла, забросил по ей на шею и, обогнав ее, отправился по следу пешком. Кобыла, не останавливаясь, покорно поплелась за ним, как будто она привыкла к таким неожиданным капризам хозяина. Неискушенному глазу трудно было бы определить, почему Зебу понадобилось так неожиданно сойти с лошади. Это произошло в месте, где, казалось, не ступала нога ни человека, ни животного. Только из слов Зеба, когда он соскакивал с седла, можно было понять, в чем дело. «Его след возвращается домой», — произнес охотник тихим, размеренным голосом и медленно пошел по следу. Скоро след привел его в рощу и еще через несколько минут заставило остановиться так внезапно, словно колючие заросли стали совершенно непроходимыми как для него, так и для его кобылы. Однако это было не так. Перед ним по-прежнему была открытая дорога, даже слишком открытая. Именно это и заставило его остановиться. Перед ним лежала ложбина, в которой виднелось русло почти пересохшего ручья, только кое-где остались небольшие лужи. По грязи русла ходил человек, ведя за уздечку лошадь. В поведении лошади не было ничего странного, она просто следовала за своим спешившимся всадником». Что же делал человек? Его движения были непонятными и озадачили бы непосвященного зрителя. Но Зепс стомп не был озадачен, во всяком случае, не больше, чем на одну секунду. Он почти сразу разгадал намерение этого человека и пробормотал. «Стирает след сломанной подковы или же пробует это сделать». Бесполезно, мистер Колхаун, совсем бесполезно. Взамен вы оставили здесь следы своих ног. Меня не обманешь, и я пройду по ним хоть до самого ада. Когда охотник закончил свою речь, тот, к кому она была обращена, кончив свою работу, вскочил в седло и поехал дальше. Зеб отправился вслед за ним пешком. По-видимому, он не старался держать Колхауна в поле зрения. Для старого охотника в этом не было нужды. Он был уверен, что не потеряет след капитана. Охотник шел спокойно, считая, что теперь уже не придется останавливаться до самой осиэнды. Но Зепстумб ошибся. Кто мог предвидеть случайную встречу Кассия Колхауна с Сидорой Коварубио дело Сльянус? Но, несмотря на удивление, Зеб сумел не выдать своего присутствия. Наоборот, он стал еще более осторожным. Обернувшись, охотник шепнул какое-то заклинание на ухо кобыли и стал тихонько пробираться вперед под прикрытием акаций. Послушная кобыла бесшумно следовала за ним. Скоро зеб остановился. Остановилась и лошадь, словно его тень. Густая стена зелени отделяла охотника от оживленно беседовавшей пары. Он не мог выглянуть из своего укрытия, боясь выдать себя, но зато слышал все, о чем они говорили. Он оставался на месте, прислушиваясь, пока не состоялся обмен лошадьми. И еще немного после этого, и только когда они поехали каждый в свою сторону, Зеп вышел из своей засады. Остановившись на том месте, где только что была заключена сделка, он посмотрел по сторонам и воскликнул. «Иосафат!» Заключен союз между двумя дьяволами. Хотел бы я знать, кто из них остался в барыше».